544. Скоро чугункам конец. Их атомники, паровозы с атомным двигателем, заменят. Атомный двигатель – это задача, момент. Поможем стране ведущий Помогаем. Да, да, знание идет, сопротивление велико, но лучи преодолевают. Когда знание лучей людей к нам обратит, полетят на крыльях. Много летает, но еще не понимая, что ими движет. Летает много. Много уже готовых взлететь. Ждут часа. И тоже. Не понимают, чего ждут. Но ждут. Это наши, еще не осознавшие. Дам все, что захочешь. Но что нужно для восхождения духа? Яра поддерживаю все, что созвучит с величием будущего и что поднимает дух. Важно ощутить мою близость – оторвавшись от понятия времени и расстояний нас отделяющих. Вместе и все. А где, как, почему – все эти соображения надо отбросить. Важно утверждение тонких энергий. Как действительность, надо вводить их в круг сознания, и тайное станет явным. Расширяется сфера познавания. На новые рельсы стали – доминанта подлинной науки над всеми антагонистами и отрицателями всех мастей и под всеми покровами и масками. Мы их наукой убьем. Отрицание их наукой убьем. Действительно, авторитет науки высок. Никто не посмеет опровергать ее открытий в области несомненного, ибо будут видеть и слышать. Наука поможет в том, в чем не могла помочь религия. Религия должна быть объединиться с наукой или уйти в забвение. 545, декабрь 1 Итак, мысля о близости утверждаем действительность. Позднее станет она видимой. Не все видимо глазу, что существует, но лишь ничтожная часть сущего. То, о чем думаем, то нами и владеет. Но когда объект мышления выбран волею, мы мыслью владеем. О чем же сегодня хотела бы знать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 Мысли огненные, огнями насыщенные, огонь, приносящая с собою. Наиболее пламенно мысль о дерзании, о чем и хотелось писать тебе. Дерзание всегда устремлено в будущее и никогда в прошлое. Оно всегда необычно, ибо обычности дерзания несоизмеримы. Оно само по себе огненно, оно есть магнит сердца горящего, действующего мощно. Оно плодоносно, ибо огонь сердца – Яро привлекает к себе огонь пространственный. На что бы ни дерзнул пламенный дух, все токи пространства устремляются навстречу его огням, чтобы оплодотворить устремленные энергии соединением двух начал – зовущего, активного, ищущего, устремленного и другого, ответного, насыщающего, магнитно привлеченного, искомого и найденного первым. Словом, закон полюсности в действии. Дерзновение действует силой закона. Дерзание безответным не остается никогда. Дерзай, чада- формула огненного духа, осознавшего силы свои и пробудившегося, и готового к сотрудничеству с пространственным огнем. Потому, повторяю, дерзайте. Безответным не будет оно, ибо приводите в действие закон духа, Чтобы близость мою утвердить, когда еще третий глаз не открылся, надо дерзнуть против очевидности, против всего уклада жизни обычной, против косности окружающих, против отрицателей ярых, против мыслей застывших среды, против всего, во что веруют и не верят люди, словом против ярости мира сего, дабы мир мой вас утвердился». Главный иерофант древнего храма совершал движение свое против солнца, также и дерзающий к свету против потока дерзает и идет впереди их, увлеченных потоком. Только тот, кто дерзает, может законно вести за собой, только за ним устремятся. Прирожденный водитель и вождь дерзающий смело пред лицом противодействующих условий. Но постиг дерзновенный, что сердце – огонь – привлекая пространственный пламень, может мощно смести все преграды с пути, все запреты и препятствия, камни и запруды из гор омертвевших сердец. Дерзновенное сердце несется поверх, по вершинам, оставляя в низинах весь ссор и весь мрак и всю накипь обычности темной. Это они тяжко шагают, обуреваемые колебаниями, сомнениями и нерешительностью, но не останавливаемой, летит дерзновенный вперед, сметая фантомы и чудища мыслей людских, тупых, тяжких, закостенелых, застывших в мертвой неподвижности своей и утвержденных привычками, обычаями, традициями и суевериями вековыми. Но мертвы они, но могучий огонь вперед устремленного сердца сжигает фантомы и чудища. Ничто не препятствие для того, кто силу огней осознал. Дети, дерзайте. Я огонь вам несущий победно. Дерзание я ваших ручатель, ведущий вас мощно к победе. Я силу вам дам, дерзанием путь устилая, со мною дойти до конца. 546. Хотящий силу свою утвердить в действии, пусть ищет ее в ритме. Ритм, идущий волнами и крещенда – постепенное увеличение силы звучания. Ключ к решению проблемы воли. Ритм означает повторность, но не случайную, а плановую, планомерную, систематическую, а следовательно, упорную и несломимую. Ритмом, утвердившимся в действии, можно достичь того, чего обычным путем достичь невозможно. Но надо вложить в него огонь. Ритм огненный или ритм огня есть действие, перед динамической силой которого рушатся все препятствия, как карточные домики. Его нелегко утвердить, но утвержденный несет он как на крыльях, утвержденное им и утвердившее его сознание, вернее сердце, ибо сердце огнями утверждается огненный ритм, в ритме уявляются самые могучие силы космоса движение небесных тел, и сердце атома ритмически бьется. Ритм – это страшная сила, если приведена в действие огненной мощью. Дерзание спазматическое, временное – хорошо, но исчерпывается быстро, но дерзновение – упорно, ритмическое, не знает той силы, которая могла бы его остановить. Ритмы огня есть сила, преодолевающая все – Если что-то противодействует яра, ритмом его сокрушайте. Новое понимание дается – мощь растущего осознания ритма. 547. Сын мой, владыка хочет видеть тебя всегда побеждающим что-то или в себе, или мрак внешних условий. Трудно, и ты восстаешь, а ты себя победи, и радостно встреть очередную задачу. Их будет много, и каждую надо встретить радостно, не огорчаясь, не омрачаясь, не сетуя и в равновесии полном. Иначе как же утвердить искомое качество духа? Сам испытатель себя, сам и проверщик, сам и судья, сам и решатель текущих задач, что учитель дает для проверки. «У тебя один судья, владыка, но он не судья, но заступник и друг, судья же ты сам, над собою». Когда осознал это полно, людской суд и мнения людские – уж будут ничто для тебя, стал выше суждений случайных и сам стал судьёю своим. 548 декабрь 2 В сочетании новых слов ищите новых созвучий. Слово есть выражение, форма, пространственной мысли. Огонь мысли облекается в мыслеобраз, а мыслеобраз – в слово звучащее или начертанное – Невидимое становится видимым. Это ступенчатость проявлений во всем. Только невидимое может стать зримым, и то, что не имеет невидимой глазу тонкой формы, видимым стать не может. Как бы две стороны медали – таков аспект мира, видимая и невидимая его сторона. Потому для проявления или утверждения, чего бы то ни было, на плане видимости, основания или фундамент или корень явления, надо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 Деление может быть семеричным, тройственным, двойственным и так далее. Свет, огонь, мысль, мыслеобраз, астральный двойник, материя плотная и плотная форма. Можно еще углубить и расчленить явление, взяв его цветовой или звуковой аспект, тоже семеричное, но об этом после. В принципе, семь семеричных аспектов – такова сложность каждой проявленной вещи. Но важно понять закон – из невидимого в видимое, и двигающая мощь – мысль – огонь. Мыслью творится весь видимый мир и дела рук человеческих, мыслью же и разрушаются. Мысль, как огонь, тоже – двулика, ибо есть огонь творящий и огонь поедающий, огонь разрушения и уничтожения. 549. Благословенный сказал – По елику примечание поскольку каждый человек есть нечто незаконченное, находящееся в процессе развития следует подумать о том, к чему ведет то, что в нем происходит. Кааждая энергия у микрокосмом человеческим видим мыслей, чувств поступков, привычек, тенденций импульсов и вообще в какой бы то ни было форме, не есть явление момента, но представляет собою нить идущую из прошлого через настоящее в будущее. Нить эта имеет способность или утолщаться, или наоборот уменьшаться в диаметре. Можно взять любую тенденцию или склонность и рассмотреть, к чему ведет ее дальнейшее развитие или упадок. Можно сделать еще один шаг и взять этот процесс под контроль. Можно усиливать и углублять желательное явление и умерять ненужное. Словом, процесс, который представляет собой человек, сделать процессом сознательным, происходящим с санкцией его воли. Хорошее, полезное, красивое, плодоносное и нужное растение садовник поливает, ненужное лишает влаги, и они пропадают. Так под воздействием воли творящей и воли уничтожения пусть цветут или хереют и умирают на ниве души человеческой, соответственно, хорошие и нехорошие всходы растущие, быть может, веками, а порою и дольше, много, много дольше. Логическое завершение в далеком будущем, движение каждой энергии внутри, скрытое в теле причинности, отброшенное на экран сознания, явно покажет, каково же оно, и даст еще силы, всходы ненужные, вырвать и с корнем. 550. Декабрь, 3. Где двое или трое собрались во имя мое, там я посреди их. Имейте тому доказательство явное и ливень огненных знаков. Вступаете в область несомненного, достоверности неотрицаемой, в область незримого, но действительно сущего. Близость достигнута, общение есть, надо его усилить. Физически, в плотном, разъединены, но близость утверждена пространственно. Конечно, это пространство не трех измерений, но в нем утверждается близость. И нужно представить себя в общении со мною и близким ко мне в сферах иных измерений, но близкого ближе, и ярко, картинно, и в красках, живым, против стоящим. Чем ярче и образнее будет представление, тем ближе к действительности будет оно. Мыслью надо победить пространство и время, и понятие отделенности – И тогда слияние будет более полным. Углублять и утончать его можно бесконечно, и радостен этот труд и плодоносен. Через ближайших учитель творит, но станьте ближе. Захлебываясь в суете дня, не считайте, что близость достигнута вами, она поверх суеты текущего часа. Работа близости не мешает, когда посвящается мне. Все, что творится во имя мое, ко мне приближает и связывает нас теснее. Пусть эта близость нераздельную станет при всяких условиях жизни и что бы ни происходило вокруг. Так упорством необычной настойчивости и постоянства достигается преодоление обольщения времени, пространства и вещей. А когда сброшены будут такого земные, полнозвучной слиянности, уже плотная, не будет мешать. В пространстве света сливаются созвучные души с владыкой своим и отцом. Сейчас же мир плотный дается для преуспеяния, ибо лишь в трудных условиях можно преуспеть в духе. Высшую формой общения на Земле является восприятие мыслей. Это труднее, чем голос услышать, ибо звук передает и астральное чувство, что много ниже, по ступеням достижений. Но услышать голос ментально – и явление уже редкое. Мысль транспонируется в звуковом выражении, все та же беззвучная мысль. Конечно, чую каждую мысль, сердечно ко мне устремленную, и по степени ее напряжения и огненности и ответствую. Но мысль коллективная устойчива особенно сильно. Будете много иметь доказательств тому, и уже имеете много. Вы яро, упорно и настойчиво утверждайте невидимую действительность, и станет она явной. Оставьте слова неопределенности, неуверенности, неясности». Как бы послышалось, как бы показалось или почудилось, эти выражения надо изъять. Призраки могут показаться. Вы же говорите об огненных знаках и явлениях также же определенно, точно и уверенно, как говорите о материальных предметах вокруг. Надо самый подход изменить. В прямых ясных утверждениях будет расти энергия огненная и проявление ее, вам посылаемое мною, и знаки. Желайте их и, узрев, утверждайте. Поведу дальше, если поймете, что задержка лишь в вас. Спешно веду.